Глава одиннадцатая Политэкономия по Адаму Смиту 1441 год лета. Юрка заболел Два дня метался в жару. Метались и мамки-няньки, угроза-то нешуточная. Дети мерли тут постоянно, без разницы, княжеские они или крестьянские. Только если крестьянского Бог дал, Бог взял, то за наследника великого стола спросят. И хорошо, если не кнутом, впыташный. И уж точно спросит Маша. «Я тебе сколько раз говорила смотреть!» Синная девка молча таращила испуганные глаза, пока жена таскала ее закасы. Пришлось придержать Машину руку, развести стороны и потом за закрытыми дверями втолковать. «Ты точно знаешь, что она виновата?» «Больше некому!» «Сам Юрка не мог молока холодного напиться или вспотеть и на ветерке потом постоять. Она должна смотреть!» «Даже если так, этим ты, Юрке, не поможешь. Иди к нему, пои травами, следи сама. И бабку нилу слушай, она понимает». Погладил Машу по спине, поцеловал в лоб и принялся за дела. «Помочь в лечении я не могу, потому не буду мешать. Тем более, что начиная еще с писаного наставления по микропедиатрии, Методы, так скажем, непроверенного свойства систематически из-за изживались, и если за малиновое питье, не давшее результата, Маша и я могли пожурить, то вот за всякую дичь прилетала по полной. Так что обошлись травяными взварами, медом и прочими не слишком радикальными средствами. На третий день жар спал. Но Юрка все равно капризничал, да так, что Маша сорвалась на меня за то, что я ей не даю срываться на окружающих, и выперла из терема типа, если ты сам не можешь сына успокоить, тыка не мотайся под ногами. И я отправился на Яузу реализовать одну идейку насчет успокоения сына, да идти ж там, несмотря на бумканье молотов. Ехать от загородного двора до Яузы минут десять неспешным шагом. «Все рядом, все мастера под рукой, поэтому я с помощью сбыйника сыскал резчика. Сбыйник, нынче большой начальник, отвечал за весь пушечный двор. Смотрел я на него, смотрел, кое-чему подучил, дал в помощь парня, закончившего спасандронниковскую школу, да и назначил директором, к жуткой обиде Кассиадор, кстати». Ровно до тех пор, как не объяснил ему, что он становится директором по науке, и никакие новые эксперименты без его визы делать нельзя. Тут уже насупился сбыйник, пришлось растолковывать, что по сути ничего не меняется. Просто теперь над ними нет надзирателей, кроме меня. — Так это ж... — подергал себя за бороду, в которой уже появились седые волосы Кассиодор. Диархия? двуначале? — Сложно будет. — Не совладаем, — поддержал своего коллегу оппонента сбыник. — Чего это? Мы вот вдвоем с братом Дмитрием княжеством управляем, так и вы, небось, не глупее. Гении мои поджали губы и промолчали, зуб даю подумали, что они-то уж всяко умнее. Князья да короли гораздо лишь народ обдирать да воевать, а сбыник с Кассиадором технику вперед двигают. Отчасти они правы, но общество на нынешней стадии требует жесткого управления. До того идеала, когда ученых будут ценить больше, чем политик, еще не одна сотня лет. В этом безнадзорном состоянии механики уже выдали на гора несколько полезных вещей. Прообраз карабина или пещали, как ее величал Кассиодор, сбыник же, всегда имевший свое мнение, называл ее пищалью завесной. У этого легкого мушкета, помимо ранее придуманного замка, еще и свол сваривали изновитой на оправку ленты. Полнейший хай-тек по нынешним временам. Правда, пока неприлично дорогой. Предполагалось, что этой стрелядлой вооружат конных воинов, и для перевозки к ложу присобачивали ремень, на котором ее можно закидывать за спину. Всадникам даль попробовать. Что говорят, удобно ли? Оба изобретателя помрачнели. При скачке колоть по спине, как не утягивай. Эх, достать да, сзаду негодное Тогда так, вспомнил я вестерны, где ковбой таскали свои винчестеры в сидельных кобурах. Сделайте под нее какой тул или колчан, чтоб к седлу крепился, и снова испытайте. — Да этим криворуким только дай, — проворчал Кассиодор. — Не потеряют, так сломают. — Оно, оно! — в кои-то веки согласился с ним Чех. — Так саму пищаль не давайте. — Это как? — Вырежьте из дерева ее подобие в размер. Вот с ним пусть и пробуют. — Так деревяшка легче пищали, — возразил Грек. — А вы грузики навесьте или свинца внутрь залейте. Механики переглянулись, и я воочию увидел, как у них в головах побежала мысль. Даст бог, да делают, лишь бы не в ущерб другим проектам. Впрочем, не столь давно они получили от меня предметный урок на этот счет. После трехмесячных мучений по разработке самопрялки с приводным колесом я малость озверел, что там придумывать-то, и выдернул на пушечный двор в качестве консультанта златошвейку Анну Извожец, отпросив ее у Маши. И Анна довольно быстро разобъяснила Винтику и Шпунтику, как там все устроено. В Чехии такие прялки давно в ходу. Ну и наградил я за разработку Анну, а не этих двоих. И еще добавил, что от прялки нам пользы не выйдет больше, чем от пищали. Вот ныне они старались в первую очередь над механизацией обработки шерсти. Мойки, трепания, чесания, придения, основания, валяния и так далее. Задача-то это вполне стратегическая, если мы сумеем обрабатывать большие объемы шерсти, то привяжем к себе кочевников, получше иного аркана. У них овцы, у нас обработка, у Европы — рынок, который мы тупо возьмем демпингом. По всем прикидкам, наша цена выйдет в два, а то и в три раза ниже. Ну да, качество тоже поначалу предполагается не ахти, но ничто ведь не мешает одновременно учиться. Повышать классы, давить конкурентов. Англия же поднялась на шерсти, что мешает нам подняться на сукне. Не говоря уж о том, чтобы свои одеть в однорядки, кафтаны, бушлаты или что там еще. А как разберутся с шерстяным делом, у меня для них новая задача есть — канатные мастерские. Так-то мы веревки да бичеву смоленую поставляем, и мореплаватели балтийские не нахвалятся. Но мануфактурное производство, во-первых, удешевит товар, во-вторых, позволит отказаться от экспорта сырой пеньки, а в-третьих, даст возможность стать полными монополистами. Если еще и с пилорамами все выгорит, то Великое княжество Московское получит шанс взять Европу на короткий торговый поводок. Доски, сукно, поташ, деготь. Тут ведь русский газ на американский сжиженный не заменишь? Нет еще никакой Америки, а даже когда и откроют, ну, лет за сто вырастет конкурент по мехам. Так за это время, если мы правильно фундамент заложим, в стране еще чего придумают. Как там у Пушкина, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет? Вот-вот, глядишь, и перетянем изрядную долю золота из нового света на себя. На пушечном дворе, где гулко бухал водяной молот и звенели молоточки поменьше, резко пахло окалиной и дымом. Только что закончили отливать колокол для новопостроенного Благовещенского собора в Кремле, и мастера ждали, пока отливка остынет. Этим-то я и воспользовался. Размером полпяди, щитом и мечом, в шлеме сможешь образ воина вырезать? Я кривенько набросал на песке желаемое. «Чё ж не сможешь, сможем. Улыбнулся главный резчик. И посложнее резали. Сделаешь с образа опоку. Обратился я уже к старшему литейщику. А из олова десяток. «Так это попытался возразить умелец, твердо зная, что за пустой расход олова с него спросят. Знаю, олово отпишу на свой обиход, тебе вины не будет. Успокоил я его. А как остынет, хорошо бы покрасить. Ну так выканописную надо. «Вот в Андроник и снесете. Скажите, я приказал». «И что быстро? Одна нога здесь, другая там». Из царства меди, олова и железа я добрался туда, где пахло свежим деревом. На высоких полтора роста человека козлах лежали бревна, и их терли пятью пилами на доски. Самая настоящая лесопилка, только пока не механическая и всего лишь однорядная. Один терщик наверху, второй внизу, посередине пила дружба два. Нижний из нам весь в опилках и все время косил глазом туда, где помощники сбыника и косядора в который раз пытались запустить лесопилку от водяного привода. Терщиками распускать бревно по-любому дешевле, но это если одно полотно. А если поставить несколько, то терщиком и не угнаться. Такие здоровые мужики, чтобы могли дергать сразу пять-шесть пил, попросту не родятся. Поэтому медленно, постепенно, с пробами и ошибками, сломав уже четыре полотна, дошли до синхронизации подачи с ходом пилы. Раньше-то мужики бревно толкали и пилу клинило, а нынче уже седьмой или восьмой пуск с механическим транспортером. И пока двадцать раз без сучка и задоринки, порой и в буквальном смысле, не отработают, установку второго полотна я запретил. Потом еще двадцать, и третье можно добавить, и все до мелочей записывать, как работало, что пилили, где затык, почему сломалось, и тыды. Ну вот, теперь по мостику через Яузу и в монастырь. Есть там одна очень важная встреча. В задних кельях спас андронниковой обители ждал меня худой, перекошенный на левый бок, монашек. В простой домотканой рясе, перебирая разложенные на столе свитки и листы. У него за спиной сидел молчаливый помощник. Кляже! При моем появлении он попытался подняться, но сел обратно, стоило мне замахать руками. Монашек подождал, пока я устроюсь за столом, подумал и все-таки спросил. «Поздоровали, наследник!» «Ай, молодец! Все знает и не боится показать, что все знает!» Наследник на поправку пошел, слава богу. Мы разом перекрестились на закопченные образа в темном углу, перед которыми едва теплился огонек ломпадки. Закончив это важное дело, Никифор потянулся за прислоненным к стене посохом, без которого он и не появлялся. Образ увечного Вечного он использовал на все сто, несмотря на то, что костоправы мои его малость разогнули. Сняв на навершие, он вытряс из посоха свернутую трубочкой бумажку и подал мне. «От государь список, а в нем измен княжские, боярские и всяких служилых людей писаны, что измены и убытки государству делали». Никифора сыскал года четыре тому назад Шемяка. Увечный отпрос князей Вяземских, негодный к воинскому делу, готовился уйти в монастырь, но встал во главе сыскного приказа единой спецслужбы за все про все. Ну, просто потому, что опытных людей, да и вообще населения у нас маловато. Не вытянем МВД, ФСБ, ФСО, СВР, КГБ и т.д. Поэтому Никифор занимается всем, включая финансовую разведку. — Ничего, кости есть, мясо нарастим. Придет время, разделим его приказ на несколько новых. Поначалу я здорово напрягался. И жена у Димы Вяземская, и в Смоленске наместником Вяземский, и тайная полиция под Вяземским. Не равен час, выстроим чего похуже шуйского клана. Но поскреб в затылке, вспомнил, чему меня пытался научить безопасник банка и запустил несколько проверочных мероприятий. Ну, типа ситуаций, в которых, обладая инсайдом, вяземские могут очень заметно нажиться. Так Никифор не только своим на руку не сыграл, но еще и доложил по команде. В трех случаях Диме и в одном мне. Он вообще числился не государевым слугой, а введенным митрополичьим диаком, нечто вроде доверенного человека для особых поручений. Митрополич потому, что этот статус позволял входить во все обители, в том числе и те, куда людей великого князя допускали с неохотой или после долгих проволочек. И считался человеком шимяки. Именно поэтому мы предпочитали встречаться вот так, конспиративно. Я приехал к новоназначенному игумену. Никифор среди учеников отбирает себе помощников. Все, что произошло за стенами монастыря, остается за стенами монастыря. Были у нас и официальные встречи, когда Никифор докладывал думе или являлся по моему вызову в кремлевские хоромы. Но вот все серьезное только так. И это весьма помогало делу. Многие разговоры ведут, что князь Василий Де зря шуйских изобидел и опалу на них возложил. «Только разговоры? Люди шкаружных не свозят?» «Разговоры», — сурово мотнул головой дьяк. «Но таятся в корчмах, в загородных дворах, али в поместьях собираются. По городским усадьбам, значит, опасаются. А как вызнал?» «Есть способы», — улыбнулся Никифор. «Чего желают?» «Те, кто в сторону Дмитрия Шемяки глядит, те мыслят, что все зло Неожиданно запнулся. — От князя Василия, — закончил я. — Ты говори без обиняков, тут слово и дело государева, мне обиды нет. — От князь Василия, — послушно повторил Вяземский. — И мысль от тебя, государь, постричь в монахи, а стол князь Дмитрию Шемяке отдать. — Так, а вторые? — Те ж, кто руку держит Дмитрия Красного, князя Углицкого. Те так и считают, что над но зло исходящим от князь Дмитрия видят и полагают нужным вынки его созвать. Более никого на стол великий не называли? Князь Дмитрия Красного да князя Можайского, но глухо, а боль никого. Понятно, а какое зло упрек ставят, кроме шуйских, что прибытка в казне государской некоторых не прибавляли, а коли прибытки случались, то свои затеи попсту изводили, что людишк подлых во оградские головы своей воли поставили, князей бояр честных оттеснив, что княжского звания лишают. Да, было бы странно, коль все наши нововведения шли гладко до да ровно. Это еще и судебник толком не введем. Ни перепись, ни ни уездная реформа. Да мало ли еще раздражителей будет. Но прикольно, что основной массив недовольных все равно не видит других кандидатов, кроме меня да Димы. Хотя его младший брат для боярской олигархии куда как удобен. Тих, скромен, внушаем, да иван еще склизкий тип. Что делать думаешь? Так это развел ладони Никифор. Которые измены делали, а ли в чем государь непослушны были, в их винах понаказать. Опалы на них возложить постричь, а иных казнить и достатки их в казну имать. Нет, рано. Так вина ж очевидная. Нам с тобой, а коли мы сейчас их казним, то говорить будут, что извели злой волей, как шуйских. Надо, чтобы они оружно выступили, тогда взять их с поличным, а то и без суда порешить. Как взять и допросить с пристрастием, с огнем и железом, на дым все скажут. Вот и вводи тут капитализм, хартию вольностей и прочие юридические гарантии. На дыбу и всех делов. Тебе брат мой Дмитрий допрос с палочками показывал? Никифор утвердительно кивнул. Методы полевого допроса не требуют дыбы. Можно карандашами или палочками обойтись. Пытка суть крайняя мера. Под ней кто хошь и себя говорит и других, а истинные злодей наказание избегнут. — Так если их за приставы не брать, то большую опаску иметь надо. — Надо. Подумай, кого из них можно в дальние волости переслать. Или вот в Перми до да навятки наместников нехватка, чтоб от остальных оторвать. Дьяк кивнул. — И вот что. Людей себе добавь. Только верных бери, чтоб не качнулись. Есть у меня два молд толковых на примете. Верные люди, Илюха Головня до да Хлус, пока еще не знающие о своей дальнейшей судьбе, обучались тут же в спас Спасандроннике, где с помощью греков-номикосов, сиречь законников, понемногу складывался юридический факультет, а при нем, как низшая ступень, сыскная школа. Одни ученики писали законы для судебника, другие искали в них лазейки, Все вместе ездили на практику в Устюг и другие великокняжеские города. Сидели на наместнических судах, где разбирались самые разнообразные дела. Как результат, греки довольно быстро нахватались русского и легко на нем изъяснялись, плюс жизнь макнула их пару раз в такие хитросплетения, что вся византийская теория права спасавала. И хорошо, потому как написать отвлеченный закон я и сам могу, а нужно написать такие, которые будут работать. То есть, чтобы люди поняли и приняли. А еще я им подкинул идею судебных заседаний. Одна группа придумывает дело, другая его судит, пробиваясь сквозь все хитросплетения русской правды, обычаев и установлений, и пофиг, что их всего человек десять. Лиха беда начала. Не могу сказать, что метод идеальный, но устюжскую уставную грамоту они мне довели практически до совершенства. Я уж и забыл думать, когда причисление города к великокняжеским вызывало трение и недовольство. Вот об успехах законников в ней поведал новый архимандрит «Спас Андроника». Старого иакима мы полгода как схоронили, и на его место я двинул знакомого мне чуть ли не с самого попадания Никулу. На что разобидился Феофан. Пришлось и тут диархию вводить, создав для Феофана пост ректора. Самого настоящего, потому как мы все школы, что сложились вокруг монастыря, объединили в панэпистемию» то есть свой собственный пандидокторион с зернью и вышивальщицами. Грамматическая школа, рындицкая школа, школа права и, самое главное, политикнию, как величал Кассиодор наши учебные классы при каждом производстве. Выгода лицо, начиная от общей библиотеки, ведать которой я определил того самого грека, что делал опись книг Исидра. Кстати, где там митрополит? Не пора ли ему вернуться? До совмещения учебных планов. Ну и все, чему научились у мастеров, школьные отроки записывают. Разумеется, за вычетом зелейных и пушечных секретов. Рано их пока на бумагу класть. Келья свежеиспеченного архимандрита состояла из трех палат. Спальной, молельной, куда не допускали мирян, и вот этой вот... Приемный. Здесь и лампадки у икон горели куда ярче, да и сами иконы и посолиднее, и даже где-то побогаче, резной аналой, с раскрытым писанием, стол из скобленных досок, сундучок. Все примерно так же, как в жилищах других иереев, епископов и даже митрополита. Пусть привыкает Никула. У меня на него большие планы. Но есть и отличие от прочих келей — книги. Очень много книг и записей, что неудивительно, монастырь по факту — центр Технополиса и растущего пучка школ. Кроме молитвенного стояния, монахи тянут дофига задач. В первую голову учебных и логистических, свой конный двор, свои возщики — А как иначе ругу, то бишь помощь казны или землевладельца хлебом, солью или другими продуктами свозить труждающихся питать? Поварня большая, говорят ныне, не только для себя, но и для отроков и учителей, и тех, кто на дворах работает. «Не много ли учеников ныне набрали?» — поделился сомнениями Никула. «Много, немало, мало», — взъерошенно парировал Феофан собой собой, да только всех обустроить, прокормить, одеть надо. Ничего, отцы, недолго терпеть осталось! Оба повернули головы ко мне, ожидая, как обычно, очередную новацию, и я их не подвел. Мысль у всех, кто с Колию закончил и пределе состоит, в особое сословие выделить. Так все же разные. То так, но дело в основе у них общее. А получается, что они и не смерды, и не дети боярские. Вот пусть и будут дьяками государевыми. Так э, те, кто только писать-читать выучился, какие из них дьяки? Писцы государевы, глядишь, кто из них до дьяков дорастет. Так что в местях в одном сословии будут». «Тогда над Номикосом задание дать, чтоб вписали в уставные грамоты и судебник продяков. «А как же?» — улыбнулся я такой предусмотрительности и процитировал. «Еще кто государева писца Алидьяка по государевому делу посланного без помощи оставит, с того вира. А если изобидит, тому кара». Выбраться из монастыря сразу не получилось. Настигли меня князь Патрикеев да боярин Добрынский. Первый у меня рулил всей дипломатией, а второму я поручил особо надзирать над Казанью. — Мустафа Казанский грамтку прислал, челом бьет, — доложил причину переполоха Патрикеев. — Так что же вы сами не разобрали? — Пушек нового образца и зелейного припасу просят, — объяснил Добрынский. Это да. Пушки отпускают только с нашей здимой визой, на всех не напасешься. А Мустафу я понимаю, он только что с опорой на русские силы подавил еще один мятеж в Казани, причем подавил шемякиными методами с добавлением восточной жестокости. Никого не щадил. Цель-то он, конечно, добился, в ханстве тижды да гладь, но многие сильные роды ослаблены. А при нравах в степи это просто опасно. И кичи Мухаммед, и Сит Тахмад могут не упустить шанса, вот и просит пушек. Будь Мустафа православным, я б рискнул, а так утекут наши секреты, как пить дать утекут. Пушек ему, сироте Казанской, Бояри гыгкнули Ну вот опять. Я построил уже два каменных собора. Вся Москва молится в них и радуется. Но никто не назвал меня Василий-строитель. Я, ну, вместе с Димой, присоединил старинные русские земли. Но никто не назвал меня Василий-объединитель. В конце концов, я поднял доходы княжества. Но никто не назвал меня, как пращура, Василий-калита. Но стоило один раз брякнуть знакомую с детства присказку. — И привет, Василий Острослов. Давича, когда про одну ногу здесь, другую там говорил, пушкари лыбу давили и хихикали про себя, тоже в народ уйдет. Да тут что не ляпни, все свежак. А вон древний анекдот Ремезу переиначиваю, так ему, негодяю, за них что у козели, что у каранды, что в каком другом заведении всегда и нальют и закуску выставят. Но толк тоже есть. Поржут, напьются, языки развяжут, а ремс на хвосте принесет. Так сказать, канал обратной связи и опрос общественного мнения в одном лице. Ладно, с пушками думать надо. Гарнизон, что ли, в Казань поставить? но тогда граница растянется. В мыслях вернулся на пушечный двор, где меня порадовали свежеотлитыми солдатиками. Я уж не стал дожидаться, пока их покрасят. Схватил пяток и домой Юрку порадовать. Но Юрка уже спал и видел десятый сон. И то, сколько я на Яузе провозился. И это я еще в мыльную избу не заехал, как собирался. Там нынче Ванька Молчанов рулит. Батьку его я с мыльным амбаром в Леонова оставил. А вот экспериментальную часть перенес сюда, где умных людей побольше и всяких веществ тоже хватает. — Ну вот, а я ему игрушку новую привез, — пожаловался я Маше, дожидавшейся меня у кроватки сына. — Завтра наиграется, — улыбнулась наконец жена. — Ну и славно, завтра с ему новых сказок на расскажет про неведомого тут еще Ивана-Царевича и Елену Прекрасную. Завтра довезут покрашенных солдатиков, и все будет хорошо. Зашел я поглядеть и на Ваньку, тот уже спал, пуская пузыри и сжимая в ручонке любимую погремушку — бычий пузырь с сушеным горохом. Повечерили мы с Машей, да и баньки, стемнело уже. Лежал и думал, Василий Острослов, над же. Хорошо еще не кощунником или глуменником окрестили. Хотя, черт их знает, втихуют могли и так звать. Надо бы Настропалить. Узнать.